Глава восьмая Это случилось жарким октябрьским вечером. Наоми как раз исполнилось тогда восемнадцать лет. Освободившись от службы на час раньше и возвратясь в о море, я неожиданно увидел в саду незнакомого юношу, разговаривавшего с Наоми. Юноша был одних лет с ней, может быть, на год старше. На нем было кимуно с черным рисунком на белом фоне, на голове шляпа на манер Янки, соломенная, с нарядной лентой. В руках он держал стек, слегка ударяя им по кончикам своих гета. Лицо красноватое, густые брови. Черты лица неплохие, вот только портило его то, что он был угреват. Наоми сидела на корточках за клумбой. Из-за Смутно виднелся только ее профиль и волосы. «Ну, пока», — сказал он Наоми, заметив меня, снял шляпу и, распрощавшись с ней коротким поклоном, сразу же быстро направился к воротам. «До свидания!» — «До свидания!» — ответил Наоми, тоже поднявшись. Проходя мимо меня, он слегка коснулся шляпы рукой и удалился. Эта сцена показалась мне странной. «Кто это?» — спросил я скорее с легким любопытством, чем с ревностью. «Это мой приятель, Хамада-сан. Когда же ты успела с ним подружиться? Давно уже. Он тоже ходит в Исарагу учиться петь. Лицо у него некрасивое, все в прыщах, но поет он чудесно, у него прекрасный баритон. Недавно мы вместе пели в квартете на музыкальном вечере». «Упоминание о прыщеватом лице?» Вовсе не обязательное. Внезапно показалось мне подозрительным, и я взглянул ей прямо в глаза, но она спокойно выдержала мой взгляд. Он часто заходит к тебе? Нет, сегодня в первый раз. Сказал, что был тут неподалеку от того и зашел. Он говорил, что собирается организовать клуб салонных танцев и советует мне тоже обязательно записаться. По правде сказать, все это мне не очень понравилось но, слушая Наоми, я убедился, что она не лжет. В самом деле, когда я пришел, они мирно болтали в саду. Эта мысль успокоила меня. И ты согласилась? Я сказала, что подумаю, но... И вдруг сладким, как мурлыканье кошечки, голосом она продолжала. — А разве нельзя? — Ну, пожалуйста, разрешите. — Джодзи-сан? тоже запишется в этот клуб и мы будем заниматься вместе разве я тоже могу вступить конечно каждый может преподает русское знакомая моей учительницы сугидзаки из исараку она недавно в японии денег у нее нет а она очень нуждается и вот чтобы помочь ей решили организовать этот клуб чем больше учеников тем ей выгоднее давайте запишемся и запишись, а мне научиться танцевать трудновато. Глупости. Вы быстро научитесь. Но я ничего не понимаю в музыке. Когда поступите, быстро поймете. Само собой все получится. Зетзесан, обязательно запишитесь. Даже если я и научусь, все равно одной мне на танцы ходить нельзя. А вместе мы будем с вами изредка ходить на танцевальные вечера. Хорошо? Ведь это же скучно проводить все время только у себя дома. Я смутно догадывался, что в последнее время Наоми начинает немного тяготиться однообразием нашей жизни. В самом деле прошло уже три года, как мы переехали в наше гнездышко во море. Мы затворились в нашем сказочном домике и за исключением летнего отпуска порвали всякую связь с внешним миром. Мы видели только друг друга и какие бы ни придумывали игры, они быстро надоедали. Неудивительно, что Наоми начинала скучать, тем более, что ей вообще быстро надоедали всякие развлечения, хотя сперва она увлекалась ими до самозабвения. И карты, и шахматы, и подражание киноактрисам – все это было скоро заброшено. Зато она стала усердно возиться в саду, сажать цветы, сеять семена, но и это длилось недолго. «Ах, все надоело! Нет ли чего-нибудь интересного?» — говорил Наоми, громко зевая, лежа на диване и читая роман. Я чувствовал, что нужно как-то изменить эту монотонную жизнь вдвоем. И вот как раз в это время представился случай. Что ж, научиться танцевать тоже неплохо. Наоми уже не та, что три года назад она переменилась со времени нашей поездки в Камакуру. Если она появится теперь нарядная, прекрасно одетая в обществе, то, пожалуй, не уступит другим женщинам. При этой мысли я испытывал невыразимую гордость. Как я уже говорил в начале, у меня со школьных времен не было близких друзей. Я всегда избегал ненужных знакомств, но я любил общество. Я провинциал. Мне незнакомо искусство остроумной беседы и удачных комплиментов. Я не любил встречаться с людьми, но в душе я жаждал блестящего общества. Сделав Наоми своей женой, я хотел, чтобы все говорили, его жена – модная женщина, и хвалили ее. Будучи от природы честолюбив, я вовсе не собирался посадить Наоми как птицу в клетку. По словам Наоми, преподавательницу танцев зовут Александра Шлемская, и она русская графиня. Муж ее бежал во время революции и пропал без вести. У нее двое детей, но где они сейчас находятся, неизвестно. Оказавшись в Японии, она испытывала нужду и немного оправилась только теперь, после того, как начала давать уроки танцев. Учительница музыки Наоми, госпожа Харуэ Сугидзаки, организовала клуб, где администратором стал Хамада, студент университета Кейо. Танцевальный зал помещался на улице Хидзиридзака в районе Мита, во втором этаже магазина европейских музыкальных инструментов «Есимура». Госпожа Шлемская бывала там два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Члены клуба могли приходить в удобное для них время от четырех до семи часов вечера и заниматься в течение часа. Месячная плата равнялась 20 иенам и вносилась в начале каждого месяца. Нам с Наоми нужно было платить 40 йен. Мне показалось это дорого, даже при том, что преподавательница иностранка. Наоми же считала, что европейские танцы, так же, как и японские, являются роскошью, и такая плата вполне нормальна. Конечно, бездарному нужно учиться несколько месяцев, а способные за месяц научатся. Жалко эту шлемскую, надо помочь ей. Она была графиней, а теперь так низко пала. Ну, как же ее не пожалеть? Хамада-сан говорит, что она преподает не только салонные танцы, но и классические. Она отличная преподавательница. Расхваливала Наоми эту женщину, ни разу ее не видев. Мы записались в клуб. По понедельникам и четвергам Наоми после урока музыки, а я прямо со службы, отправлялись к шести часам на улицу Хидзеридзака. В первый день Наоми встретила меня в пять часов на станции Томати, И мы вместе отправились на занятия. В лавке было тесно, она была сплошь заставлена пианино, физгармониями, граммофонами и другими музыкальными инструментами. Во втором этаже, вероятно, уже начались танцы. Слышалось шарканье ног и звуки граммофона. На лестнице, как сельди в бочке, теснились несколько студентов университета Кейо. Они таращили глаза на меня и Наоми. Мне это не понравилось. Наоми-сан громко, дружеским тоном, окликнул Наоми один из них, державший под мышкой мандолину. «Здравствуй!» «Что же ты, мать 안, не танцуешь?» — Развязно и не по-женски ответила Наоми. «Не хочу». Мужчина, которого звали Матан, рассмеялся и положил мандалину на полку. «Танцевать?» «Ну нет, слуга покорный. Шутка ли? Двадцать в месяц. Слишком дорого». «Ничего не поделаешь, надо же научиться». «Зачем?» «Все научатся и меня научат. Для танцев такой учебу вполне довольна». Что, здорово, я придумал. Какой ты хитрый, мать он. Слишком хитрый. А Хамасан наверху? Да, ступай туда. Как видно, в этой лавке собирались все студенты, жившие поблизости, и Наоми тоже сюда заглядывала. Продавцы тоже все ее знали. Наоми сан, кто эти студенты? Спросил я, когда мы поднимались по лестнице. — Они из клуба гитаристов университета Кейо. Грубоваты, но неплохие люди. — И все они твои приятели? — Ну, не то чтобы приятели. Я ведь иногда прихожу сюда за покупками, вот и познакомились. — И танцами занимаются в основном они. — Прав не знаю. но да нет, наверное, большинство — люди постарше. Сейчас сами увидим. Танцевальный зал помещался на втором этаже. В зале несколько человек двигали в такт ногами, приговаривая раз-два-три. Пол в обеих комнатах был дощатый, поэтому при входе можно было не снимать обуви. Хамада, бегая по залу, сыпал какой-то порошок, наверное, для того, чтобы сделать пол более скользким. Жаркий сезон еще не кончился, и в обращенные на запад окна с раздвинутыми бумажными створками Ярко светило вечернее солнце. На фоне красноватых лучей стояла женщина в белой шелковой блузке и синей юбке. Несомненно, это и была Шлемская. Судя по тому, что у нее двое детей, ей было не меньше 35-36 лет. Но по виду нельзя было дать и 30. Лицо у нее было аристократическое, гордое, наверное, потому что в жилах текла холодная голубая кровь. Глядя на ее надменное лицо, элегантные костюмы, драгоценные камни, сверкавшие на груди и на пальцах, никак невозможно было поверить, что эта женщина находится в тисках нужды. В руке она держала хлыст и, строго сдвинув брови, следила за ногами своих учеников, тихим, но повелительным тоном отсчитывая «раз, два, три». Считала она по-английски «но три» выговаривала с русским акцентом. Выстроившись в шеренгу, ученики старательно перебирали ногами. Все это выглядело так, будто женщина-офицер обучает солдат шагистике. Мне вспомнился фильм, демонстрировавшийся в кинотеатре Кинрюкан в Асакусе. Женские войска идут в поход. Трое молодых людей в синих пиджачных парах по всей видимости и не были студентами. Двое остальных, девушки, по-видимому, лишь недавно окончили женскую школу. Скромно одетые они усердно старались выполнять все движения. Они производили приятные впечатления. Чувствовалось, что это приличные барышни. Когда кто-нибудь ошибался, Шлемская сейчас же строго говорила «но». Подходила и показывала, как надо двигаться. А если кто не понимал и ошибался восклицал он но гуд «No и то и дело ударяло хлыстом об пол, а то и без всякого снисхождения по ногам учеников она занимается с увлечением так и надо действительно шлемская любит свое дело японским учителям до нее далеко а европейцы даже женщины очень строги это очень приятно и посмотрите она занимается без передышки и часы два В такое жаркое время это утомительно. Я предложила ей мороженое, но она отказалась. Во время занятий ей ничего не нужно. Удивительно. Как это она не устает? Европейцы прекрасно закалены физически. Не то что мы. Но мне так жаль ее. Она была графиней и жила беспечно. А теперь вынуждена заниматься вот этим. Так восторженно болтали между собой две дамы, сидя на диване глядя на танцующих. Одной было лет 25-26, рот у нее был большой, губы тонкие, глаза на круглом лице выпуклые, как у китайской золотой рыбки, а волосы все зачесаны кверху. Скрепленные огромной черепаховой булавкой, они торчали на макушке, как иголки ежа. Оби был шелковый с египетским рисунком, украшенной нефритовой пряжкой. Это она расхваливала и жалела Шлемскую. Другая женщина, беспрестанно кивавшая в знак согласия, из-за жары вспотела. Наложенные густым слоем белила на лице рассыпались, открывая грубую в мелких морщинках кожу. Очевидно, ей было уже лет под сорок. Курчавые волосы с рыжеватым отливом были уложены узлом, Нарядно одетая, она, тем не менее, всем своим видом напоминала больничную сиделку. Кроме этих двух женщин, еще несколько человек послушно ожидали своей очереди, другие уже кружились в танце. Распорядитель Хамада, то ли заменяя шлемскую, то ли сам возложив на себя такую миссию, танцевал с ними, ставя пластинки в граммофоне и вообще проявлял необычайную активность. Женщины меня не интересовали. Но, глядя на мужчин, я старался угадать, кто эти люди, специально пришедшие, учиться танцевать. Как ни странно, нарядно одет был, пожалуй, только Хамада. Остальные, по большей части, выглядели как мелкие, невзрачного вида служащие в синих, безвкусных пиджачных парах. Правда, все они казались моложе меня. Только одному можно было дать лет тридцать. На нем был смокинг, золотые очки с толстыми стеклами, и еще носил он старомодные, удивительно длинные усы. Ему никак не давались танцы, а Шлемская чаще, чем другим, кричала ему «Ногу ты ударяла хлыстом!» Каждый раз он как-то глупо улыбался и под счет раз-два-три принимался повторять те же па. Зачем понадобилось этому мужчине в его возрасте учиться танцам? Впрочем, разве я сам не похож на него? Когда я представил себе, как эта иностранка в присутствии этих дам ударит меня хлыстом, меня прошиб холодный пот. Ведь мне никогда не приходилось бывать в таком шумном обществе. Я со страхом ждал, когда очередь дойдет до меня. «Входите, пожалуйста», — сказал Хамада утирая платком вспотевший прочеватый лоб. — Рад снова видеть вас! На сей раз он вежливо поздоровался со мной и повернулся к Наоми. — Какая невыносимая жара! Нет ли у тебя веера? Быть ассистентом не так уж приятно. Наоми вынула из-за пояса веера и подала ему. — Зато хама-сан искусен в танцах. Вы вполне можете быть ассистентом. Давно вы начали заниматься? — Я? Уже полгода. Но ты способная и научишься быстро. В танцах ведет мужчина, а женщина должна лишь следовать за ним. Скажите, кто эти мужчины, спросил я. Эти, Хамада перешел на вежливый тон. Большинство служат в акционерной компании Тоясикию. Родственник учительницы Сугидзаки, член правления этого общества, он их рекомендовал. Служащий акционерного общества? И салонные танцы? Я вспомнил о странном человеке в очках и спросил: А что, джентльмен с усами тоже служит в этой компании? Нет, не совсем. Он врач. Врач? Да, он постоянный консультант фирмы. По его мнению, танцы полезны для здоровья, лучше всякого спорта. Как, Хамасан, вмешалась в разговор Наоми. Неужели танцевать так полезно? Конечно, если усердно заниматься танцами, так и зимой пот так прошибет, что рубашка насквозь бывает мокрой. Как спорт танцы очень хороши, особенно под руководством госпожи Шлемской. Она тренирует учеников до упаду. Она понимает по-японски. Я спросил об этом, потому что эта мысль уже некоторое время меня тревожила. Нет, по-японски почти ничего не понимает. Она говорит по-английски. — По-английски? Не знаю, как же мне. Я ведь говорю плохо, неважно. Все знают одинаково. Шлемская сама говорит на ломаном английском, не лучше нас. Не беспокойтесь, во время занятий разговаривать не понадобится. Раз, два, три, все остальное вы поймете по жестам. — О, Наоми-сан, когда вы пришли? — обратилась в это время к Наоми женщина с белой черепаховой булавкой, похожая на китайскую рыбку. «А, сенсей, это госпожа Сугидзаки», — сказала Наоми и, взяв меня за руку, подвела к ней. «Познакомьтесь, пожалуйста, это Джодзи Кавай». Вот как сказал госпожа Сугидзаки, и, заметив, что Наоми покраснела, и, очевидно, поняв причину, поднялась и поздоровалась со мной, не дослушав. «Очень приятно. Разрешите представиться Сугидзаки. Присядьте, пожалуйста». — Наоми-сан, принесите-ка вон тот стул. Она снова обратилась ко мне. — Пожалуйста, садитесь. Ваша очередь, правда, подойдет скоро, но если вы будете все время стоять, вы устанете. Не помню, как я представился. Должно быть, просто пробормотал что-то себе под нос. Я был смущен от того, что не знал, что она думает о наших с Наоми отношениях, насколько Наоми посвятила ее в характер нашей связи. Я забыл спросить об этом у Наоми, когда мы выходили из дома. «Познакомьтесь, пожалуйста», — не обращая внимания на мое смущение, сказала она, указывая на женщину с курчавыми волосами. «Это супруга господина Джемса Броуни из Йокогамы, а это господин Дзёдзи Кавай из электрической компании на улице Ой». «Ах, вот оно что! Значит, эта женщина — жена иностранца!» Окончательно растерявшись, я только молча кланялся. «Простите, вы сегодня здесь ферста?» Сразу же принялось болтать эта курчавая, вовлекая меня в болтовню. «Это ферст она произнесла с ужасно важным видом и к тому же такой скороговоркой, что я невольно переспросил «Что?» и еще больше смутился. М «Да, в первый раз пришла мне на выручку госпожа Сугедзаки». «Ах, вот как. Да, но что я хочу сказать? Да, дженреманом муа муа дификалт чем леди. Но если вы в первый раз, то сразу...» Это странное муа-моа я совершенно не мог понять. Но наконец, уразумел, что так она произносит слова море-море. Вместо джентльмена она говорила «дженреман», вместо «литл ритуру» и беспрерывно вставляла в речь английские слова в таком невероятном произношении. По-японски она говорила с каким-то странным акцентом, без конца прибавляя, что я хочу сказать, и болтала, не останавливаясь со скоростью огня, пожирающего промасленную бумагу. Затем снова начался разговор о шлемской, о танцах, об иностранных языках, о музыке, о сонатах Бетховена, о Третьей симфонии о том, какая фирма выпускает хорошие, а какая плохие граммофонные пластинки. Я окончательно с Никой замолчал. И тогда, из беспрерывного потока ее слов, обрушившегося теперь уже на госпожу Сугидзаки, я уловил, что эта супруга мистера Броуна берет у нее уроки музыки. У меня не хватало ловкости улучить момент попрощаться и выйти на свежий воздух я был вынужден, мысленно сокрушаясь о своей горестной участи, выслушивать всю эту болтовню, зажатую между этими двумя болтливыми сороками. Когда кончились занятия с группой акционерной компании «Тояся Кию, госпожа Сугидзаки подвела нас к Шлемской и представила сперва Наоми, потом меня. Наверное, так требовалось по европейскому этикету. Дама всегда должна быть первой. Госпожа Сугидзаки представила Наоми как мисс Кавай. Мне было любопытно, как будет вести себя Наоми в присутствии иностранки. Как ни была Наоми самоуверенно, но перед Шлемской она все-таки оробела, и когда та, сказав несколько слов, подала руку, и на ее надменном лице показалась улыбка, Наоми, вся красная от смущения, Робко пожала протянутые пальцы. А я уж тем более. Я просто не мог заставить себя взглянуть на это бледное точёное лицо. И, потянувшись, молча прикоснулся к руке, украшенной кольцом, сиявшим бесчисленными мелкими бриллиантиками.